Ещё оставался городом-плотом, на котором искали спасение тысячи терпящих бедствия. И я рос среди людей, плывущих на плоту. Город превращают в плот история с географией. Географический Смоленск в глубокой древности столица могущественного племени славян-кривичей Расположен на Днепре, вечной границы между Русью и Литвой, между Московским Великим Княжеством и Речью Посполитой, между Востоком и Западом, Севером и Югом, между Правом и Бесправием, наконец, потому что именно здесь пролегала пресловутая черта оседлости». История раскачивала народы и государства, и людские волны, накатываясь на вечно пограничный Смоленск, разбивали свои его стены, оседая в виде польских кварталов, латышских улиц, татарских пригородов, немецких концов и еврейских слободок. И все это разноязыкое, разнокровное, Разнобожье и разноукладное население лепилось подле крепости, возведенной Федором Конем еще при царе Борисе, и объединялось в единой для всех формуле — житель города Смоленска. Здесь победители роднились с повежденными, а пленные находили утешение у вдов. Здесь вчерашние господа превращались в сегодняшних слуг, чтобы завтра дружно и упорно отбиваться от общего врага. Здесь был край Олькумены Запада, и начало ее для Востока. Здесь оседали еретики всех религий, и сюда же стремились бедовые москвичи, тверики и ярославцы, дабы избежать гнева сильных мира сего. И каждый тащил свои пожитки, если под пожитками понимать национальные обычаи, семейные традиции и фамильные привычки. И Смоленск был плотом. И я плыл на этом плоту среди пожитков моих разноплеменных земляков через собственное детство». Вижу нашу комнату в домике на Покровской горе. Тогда она казалась мне огромной, потому что свет керосиновой лампы не в силах был растопить темень в ее углах. Я сижу за столом, и мой подбородок упирается в книгу. Бабушка только что научила меня читать. Подозреваю, чтобы я ей не мешал. Я громко читаю, а за столом чинно пьют чай старые женщины. На столе колючий и колотый сахар, черный хлеб и бабушкино печенье из ржаной муки. И хотя в стране НЭП и лавки ломятся от товаров, у сидящих за столом нет денег на эти новые товары. Ай, какой хороший мальчик! Худая, коричневая от бесконечных стирок рука ласково гладит меня по голове. Нет, вы только послушайте, как громко он читает. Пусть мадам Мойшес не обижается, но нельзя же каркать в ухо русскому ребенку, строго говорит рыхлая белесая дама. Он научится картавить раньше, чем петь свои детские песенки. Ай, паника, вальска. Вы стали специалисткой по-русски? Так с вас он же всю жизнь будет говорить «кайбаса» и «вошадь». Ну, скажите мне, мадам Урлаумб, разве я говорю неправду? Мадам Алексеева артистка. Она была в Париже и за границей, и она все объяснит, решает третья гостья. Не так важно, как говорить, а важно, что говорить. Вступает бабушка. И все вежливо перестают пить чай а люди делятся только на мужчин и женщин и если ты родился мужчиной